Роберт, 3 мая, полдень. Думал, сдохну. Вчера, когда вернулись, Айвер на меня искоса глянул, с Сашкой переговорил, а потом чуть не силком кальгису волок и за стол усадил. Выставили закуску немудреную, шренгу бутылок и заставили пить. Мужики, а я и забыл уже, как это, вот так за рюмкой чаю посидеть. Хотя какие там рюмки, поначалу чуть не стаканами пили, без разговоров и тостов. Альгис гитару вытащил Сказал, что зять покойно оставил Эх, жаль, пальцы грубель, до да голоса хрип Крянул выстрел В тишине Взвил воронью Стаю На войне Как на войне Иногда Стреляют Гимнастерка На спине расцвела вдруг бура. На войне, как на войне, не все пули ду... На войне, как на войне. Автор Арзенбаум. Потом, когда немного отпустила, да, говорили о чем-то. О жизни, о прошлом. Только о будущем ни слова. Да и чего о нем говорить? Живы будем, увидим. «А нет, так чего впустую трещать?» Долго говорили. Уже светать начало, а мы все трепались. Хорошо, что у Альгиса в доме устроились, иначе бы никому выспаться не дали, голосами своими пьяными. Сейчас уже ничего, а утром было тяжеловато. Думал, желудок наизнанку вывернет. Даже не помню, как вырубился. Ведь немало укушали. Все-таки здорово, что здесь не одни. Есть кому спину прикрыть, когда совсем плохо». «Считай, половину дня отдохнули. Пора и о работе подумать. Так что сегодня опять едем в город. Втроем. Но ненадолго осталось кое-что выяснить про базу военных, и можно засесть за планирование операции. Близко к военным подбираться не обязательно. Издали на базу в бинокль глянем. Помню, как она снаружи выглядит. Да и бывать у них приходилось. Но вдруг что-нибудь забыл или внимания не обратил. По дороге еще к Эдгару заедем». Надо достать два грузовика побольше размерами. Пусть своих архангелов озадачат, чтобы присмотрели в городе. Тем более, что эти машины еще подготовить нужно. Но эти мальги займется. Вот так. Вроде все по мелочам, но времени на это уходит, мама, не горюй. Виду состы запрячь, чтоб бутылки собрали все, которые найдут. А если не хватит, по соседям пройдутся. Нам их много понадобится. В общем, если все пучком, без неожиданностей и накладок, то скоро штурм. слово ты какое, словно спину толкают. Штурм. К обеду собрались на выезд. Айвор с Сашкой и я вместо корреспондента с фотоаппаратом наперевес. Пытались шутить, даже комиссар что-то веселое хмыкнул. Про охламонов, которые своими воплями ему спать не давали. Айвор в ответ только ухмылялся. Да и я что-то похожее на улыбку изобразил. Отпустила немного. Нельзя постоянно в напряжении жить. Еще покойный Николай, царство ему небесное, говорил, может крышу сорвать. К базе можно подобраться с двух разных сторон. Во-первых, надо сделать несколько фотографий. Во-вторых, проверить информацию о том, что никаких дополнительных укреплений у ворот нет. Как мы там ездили, это уже отдельный разговор. За два месяца от городских двориков отвыкли. Старались ездить по центральным улицам, так что завернули в один из них и охренели малость. Было на что посмотреть, хотя не за этим ехали. Живые люди в городе были. Даже старика одного живого заметили. Пробирался вдоль стен с котомкой за спиной и с молотком на длинной ручке вместо оружия. В некоторых окнах появились трубы. Надо полагать, народ буржуйки ставит. Живут люди, живут. Человек-тварь выносливая и живучая, как таракан. Ладно, мы и правда сюда не город рассматривать приехали. На глаза военным старались не попадаться. Поэтому пробирались, а точнее продирались дворами, петляя по тротуару между брошенными машинами. Близко не подъезжали, тем более, что нужный нам ракурс, то есть главные и запасные ворота, прекрасно просматриваются метров со ста. В просветах между многоэтажками местоположение у базы хорошее. Не центр города, поэтому больших пробок мало. Неподалеку два крупных перекрестка. Так что скорость их реагирования на вызовы легко объяснима. Сделал несколько фотографий. Информация, полученная от Эдгара, оказалась верной. У ворот не было видно ни антитаранов, ни змеек из бетонных блоков. Вот уж воистину, господа военные слегка расслабились. Полагаю, что атаковать их базу никто не будет. С одной стороны, вроде бы и право лезть в это осиное гнездо, только шеи ломать. Но с другой стороны, нам же и лезть к ним без надобности. Нам что необходимо? Чтобы они никуда не лезли.